Глава 26. Бенермирут! Я брезгливо потыкал в их сторону пальчиком. Облей их холодной водой. Воспитатель был хороший человек и, пожалев воинов плеснул на всех теплой водой, оказавшей такой же эффект. Все взбодрились и фыркая с трудом, но поднялись на ноги. Тренировка! Радостно и воодушевленно заявил я, вызвав у них только горестные стоны. Издеваясь над неспавшими всю ночь, не совсем трезвыми телами, я радовался, что сам не такой алкаш, как они. Правда, эти мои речи вызвали почему-то удивление со стороны Бенермирута, но я списал это на его беспокойство за здоровье военачальников и Миримаата. Промучив всех два часа, я взбодрился, повысил себе настроение до максимума и отправился мыться и переодеваться. Это утро впервые за долгое время начиналось просто замечательно. Позавтракав, я взобрался на колесницу, подогнанную все еще зевающим миримаатом, и отправился посмотреть на небольшую горку растущего снаряжения, которую собрали за вчерашний день и утро сегодняшнего с поля боя. «Распределить среди легионов», — приказал я, поскольку не увидел там ничего ценного. Несколько кожаных панцирей и совсем немного медных топоров — это не то, что меня интересовало. К тому же можно было не сомневаться, что все это вскоре окажется в лавке ненужных вещей. Название, которое я дал войсковому приемному пункту, прилипло, и воины тащили туда все, что не могли унести, получая за это золото. Конечно, после битвы за керма мы значительно снизили расценки за принимаемые вещи, сделав их такими, чтобы было выгодно все это транспортировать и продавать в фивах. Так что доходы еще и от подобной деятельности, которые мы делили только между военачальниками, приятно добавляли мотивации им, заставляя отказываться от мелкой добычи якобы показывая солдатам свою щедрость. Все равно потом это отбивалось нами на перепродаже, а главное, все были счастливы. Солдаты, получая золото, избавлялись от несильно нужных им предметов, затрудняющих движение. Мы же зарабатывали просто на перепродаже, не предпринимая к этому никаких усилий. Знакомые купцы военных делали всю работу за нас, присылая обратно только золото. Поскольку добычи с поля боя получилось не так много, общего построения не было. Деканы Кантубернии вызывали спеццами, выбирали трофеи на определенную стоимость и, поставив отпечаток пальца, возвращались к себе. Особого ажиотажа не было. Это все же не захват города. Единственным памятным моментом стало то, что я собрал второй легион и сначала поздравил их с общей победой, затем дал ему собственное имя по примеру первого. Теперь второй легион носил официальное название «Легио Ту Фортис». «Что будем делать с пленными, мой царь?» обратился ко мне подъехавший Ментуи Уи-Уи, выглядевший хоть и потрепанно, но все же лучше, чем те трое, которых я застал утром у шатра. «А сколько мы поймали?» Военачальник повернулся к сопровождающему его песцу. «4253», — ответил тот с поклоном. «Предложите тем, кто владеет луком, контракт легионера», — без раздумий ответил я. «Остальных отдайте работорговцам». «Тебя, кстати, не волнует Ментуи уи что большая часть их войска разбежалась?» Интересовался я у него. «Теоретически они ведь могут опять собраться, засесть в каком-то городе, потом выкуривая их оттуда». «Насколько я успел узнать у пленных, дальше будут города не с такими высокими стенами, как здесь мой царь», — ответил военачальник. «Проблемы нас могут поджидать только в Джебель-Баркал и Мирове, одних из самых последних городов на южной границе царства Керма. Ладно, но Менхипересе небо надо будет отправить вперед, осмотреться» а также, пожалуй, пошлю хоппи с половиной сотни на лодках вверх, чтобы разведали, как там дальше течет Нил. Скоро ведь должен быть четвертый порог, а потом и пятый с шестым. Цари прошлого останавливались только на четвертом. С намеком сказал мне Ментуи Уи. Его величество будет первым, кто зашел с войском так далеко. Где-то там еще пункт, но мы туда вряд ли пойдем. Слишком долго находимся в походе, слишком большой обоз накопился, ответил я, погладив подбородок. «Но твое величество не отказывается от самой мысли захватить пункт, так ведь?» С улыбкой уточнил он. «Если можно обложить данью и иметь постоянное поступление тамошних богатств, то зачем платить за это деньги?» Ответил я вопросом на вопрос, вызвав у него улыбку. «Мой царь, пойду поговорю с пленными», поклонился он и пошел к собранным на поле боя керминцам. Пополнив легионы лучниками-новобранцами, попутно издеваясь над ними, то есть, правильнее сказать, приучая к дисциплине, мы отправились дальше по течению Нила, не встречая больше городов. А потому, если где и поднималось хлипкое сопротивление, мы натравливали население лучников, а затем, разграбив, оставляли остальное работорговцам, следовавшим за нами и работающим, не покладая рук. Караваны уходили вверх на север, и я был уверен, что только песцы знали, сколько их было с начала этой кампании. Что-что а учет в Египте был поставлен на высоком уровне. Правда, иногда не совсем того, что было действительно нужно знать. Кроме возобновившихся занятий, еще одним приятным фактором нашего путешествия было то, что кругом расстилалась в основном зеленая саванна без надоевшего мне песка. Часто стали попадаться такие животные, каких в Египте не было. Например, слоны, носороги, неизвестных видов газели и другая бегающая, ползающая и летающая фауна. начальники даже поохотились на носорога, радостно предъявив потом в качестве трофея огромный рог. Меня мучения животных не привлекали, и я не участвовал в подобных развлечениях. Вот так, граби и угоняя в рабство всех, кто жил в селениях по обеим сторонам Нила, мы вышли к огромной скале, называющейся Джебель-Баркал, и одноименному городу, который имелся внизу у этой скалы. В нем проживало от силы пять тысяч жителей, а сам город находился за такой смехотворной стеной, что керминцы, понимая это, Выслали делегацию, которая хотела договориться с нами. К их несчастью, это было бесполезно. Так что Джебель баркал был взят на следующую же ночь, полностью разграблен, а мы, не став дожидаться окончания работы работорговцев, пошли дальше, следуя за изгибами реки, которая повернула на север. Так что мы теперь снова поднимались наверх, вплоть до четвертого порога. Пройдя который, река снова вильнула вниз, уводя нас за собой, и вскоре преодолев пятый порог. Мы дошли до последнего крупного города царства Керма, Мирови. Здесь собрались все те, кто бежал от нас раньше. Также стены его спешно наращивались. Была видна разного цвета кладка. Старая и новая, еще не до конца просохшая. Разговаривать с нами не стали, понимая, что нам не интересны переговоры. Так что началась недолгая осада, которая закончилась через неделю тем, что несколько богатых семей решили открыть нам ворота за гарантией своей безопасности. 300 отпущенных человек стоили жизни моих легионеров, так что они направились куда-то вниз, на юг, а мы на две недели остались в Мирове, чтобы полностью его разграбить и очистить от людей. Лучники из остатков бывшей армии наследника царя решили подписать с нами контракты. Так что в легионы влилось еще почти две тысячи лучников, доводя их общее количество до пехотного состава двух легионов. Общее количество войск, что я имел под своим началом, приближалось к двадцати тысячам. Их составляли как раз два удвоенных легиона, в каждом из которых имелось по 4000 одних только лучников. Мои военачальники удивлялись, зачем столько много, но они сопротивлялись моим решениям, ведь войско было на полном обеспечении, так что задумываться об этом стоило точно не им. Я же, прекрасно осознавая силу большого количества лучников в сражениях, старался их наращивать столько, сколько это было вообще возможно без ущерба для качества. Ведь при приеме в легион к лучникам были намного жестче требования, чем к пехотинцам. Они должны были как минимум хорошо стрелять. Запасшись вином и провизией, мы продолжили путь вниз на юг. И каково же было мое удивление, когда Саванна стала переходить сначала в небольшие подлески с первыми редкими высокими деревьями, а затем мы и вовсе вышли к царства Керма, за которой виднелись горные пики с деревьями. «А мы покупаем древесину в Речеру», Видя все это богатство, задумчиво сказал я, стоя на колеснице. Как я и думал, на них все сложнее было передвигаться здесь, когда начались леса, возвышенности и неровная дорога со слоем почвы. Но поскольку мне было интересно, что будет дальше, я и решил идти до тех пор, пока могут ехать колесницы. «Огромное богатство, мой царь!» Потрясенно смотря на обилие ценной древесины, подтвердил мои слова и Джех. «Нужно будет этим заняться по возвращении», — решил я. Надеюсь, Хэтшипсут не будет спорить с тем, как важно нам иметь собственную древесину. «Мой царь, твое решение!» С надеждой посмотрели на меня военачальники. Я посмотрел на колеса наших с ними колесниц, заляпанные землей, на огромные леса впереди, к прохождению по которым войско было не готово, и тяжело вздохнул. Как неинтересно было пойти дальше, но это уже становилось неразумным. А потому я ответил просто. «Мы возвращаемся!» Они обрадовались, прокричали мне здравницу, а вскоре новость молнии пролетела по войску. И вопли раздались уже отовсюду. Воины радовались, что могут вернуться в места, где наконец можно потратить заработанные деньги. А их было очень много. Каждый легионер, что был со мной с начала похода, заработал столько, сколько крестьянская семья могла получить за десять лет. И то, учитывая, что землепашцы видели в награду только еду, а солдаты имели золото, которым можно было оплачивать вообще все что угодно. Поэтому всеобщая радость была мне понятна. Грустили лишь простые керминцы, понимая, что прощаются со своей родиной навсегда. Но кого интересовало их мнение? Долгая дорога домой была по-своему приятна. Я сказал, чтобы учили на длительных привалах только новичков. Ветеранам было разрешено отдыхать до нашего возвращения что было встречено радостными криками легионеров, уставших от бесконечных повторений одного и того же. Мне вообще военачальники предлагали сесть на лодки и с небольшим отрядом быстро вернуться по реке сразу в Фивы, но я отказался, поскольку не знал, что меня ждет дома. Иметь под боком личную армию было точно надежнее, чем остаться без нее. Поэтому, чтобы занять время, я тренировался сам, войдя в привычный график. Утром пробежка, ОФП, потом занятия с начальниками по бою со щитом и копьем, или щитом и мечом, вечером стрельба из лука от Хоримхеба и для разогрева крови управления колесницей перед сном. После всего этого к ночи на меня накатывала приятная усталость, так что вино стало больше не нужно для того, чтобы спокойно заснуть. Я теперь ложился рано сам и также сам вставал. Жизнь при таком ритме стала налаживаться, любовная лихорадка Похумай полностью спала и я снова чувствовал себя легко и свободно. Я вообще был удивлен, что чувства, подобные тем, какие я испытывал к Маше, повторились к керминке, которую мне подарили. Но, разумеется, позиционируя себя как бог, внутренними переживаниями ни с кем не делился, проживая все в себе. Единственным неприятным фактором для меня стал вернувшийся песок. Когда мы вышли из саванны, снова нас обняли ласковые, теплые, но смертельные объятия пустыни Сахары. Так что просто огромным удовольствием стал вид знакомого города, а также дворца и вице-короля Нубии в Касар и Бриме. Разведчики ускорили лошадей, чтобы разузнать новости, а также свободно ли то место, где войско вставало лагерем в прошлый раз. А я уже мысленно приготовился снова отдаться в нежные и заботливые руки девушек, которые будут обо мне заботиться. Вернувшиеся вскоре разведчики сообщили, что их попросили уехать, поскольку в городе свирепствуют неизвестные болезни. Улицы были пусты. Только сотни трупов лежали на пустынных дорогах, источая гнилостный запах. «Да...» — удивился я, поскольку не знал, что в Древнем Египте были какие-то крупные моровые болезни. Но, решив, что лучше перестраховаться, мы по широкой дуге обогнули город и отправились дальше, ступив на ту территорию, которую захватывали, казалось, уже так давно. Здесь нам были очень рады. Говорили, что прибывших наместников и войска от царях отшепсут они отправились за мандатом, так что жизнь прекрасна. Когда я поинтересовался, не свирепствует ли у них болезнь, охватившая Касар и Брим, все недоуменно на меня посмотрели, отметив, что только вчера оттуда прибыл караван с товарами. Ни о какой болезни никто не слышал. Тревожный звоночек прозвенел у меня в голове, но я пока не стал озвучивать свои подозрения. А они получили подтверждение, когда мы спустились севернее и, выйдя из Нижней Нубии, ступили на земли Верхнего Египта. В первом же городе нас отказались обеспечивать продовольствием, объяснив это неурожайным годом и тем, что закрома храмов и царских зернохранилищ пусты. Тут уже напрягся не только один я, но и остальные начальники. Думая, что это, может быть, у местных правителей крыша поехала, мы на последних запасах пошли дальше, но в каждом следующем городе слышали одно и то же. Год неурожайный, зерна нет. «Скот на убой не идет, приходите через год». Когда стало понятно, что это не местные приколы, а указания свыше, я с каменным лицом приказал поворачивать войско обратно, к первому городу в Верхнем Египте, где нас послали. «Этот сукин сын, вице-король Нуби хорош!» озвучил я вслух свои мысли, когда непонимающее войско стало разворачиваться в обратную сторону. «Он получил такой же приказ, но решил быть хитрее. провел нас этими трупами». — смутился Менхиперрис и Неб, разведчики которого и принесли вести о болезни. «Но хотя бы умный этого не отнять», — согласился я. «Как разберусь здесь со всем этим, обязательно его навещу повторно». «Мой царь, а зачем мы возвращаемся?» — тихо поинтересовался Ментуи Уи. «Явить людям чудо от бога Монту», — спокойно ответил я. Их глаза расширились. «Что должно произойти?» — удивили все, придвинувшись ближе. «Если мои предположения верны, то благословением богов, а главное, личным приказом бога Монту, голодный год в Египте будет отменен», — ответил я. «Но как?» Они все еще не понимали. Я отвечать не стал, поскольку уже начал догадываться, что тут решили устроить мое отсутствие. И потому вечером подозвал к себе Меримаата и Беннер и поручил им задание. «Возьмете у Иамуниджа лодки и десяток парней у Хопи», — тихо сказал я оказав придвинуться ко мне ближе. «Побываете в моем поместье, расспросите рехмира о том, что происходит. Если он не знает, пусть отправит от себя гонца Фивы к дяде. Ваша задача узнать, что еще царь Хатшепсут придумала против нас. Визирь точно в курсе. Главное, не попадитесь на глаза никому другому. Думаю, даже вам стоит взять вещи у Несси и переодеться в работорговцев-наемников. Думаете, мой царь, это не единственные неприятности, что нас ждут?» удивился Миримат. «Уверен. Хоть шиб суд не дура, и если решила выкопать топор войны, то не ограничится одним только указом не давать мне продовольствия». Без малейших сомнений сказал я. «Главное, вы будьте осторожны и не выпадитесь никому на глаза». Они кивнули и ушли готовиться к отплытию. Я же присоединился к военачальникам, которые размышляли, что такого могло случиться, если возвращающегося после удачной войны царя встречают подобным образом. Все были в полном недоумении от происходящего, но с ними я не стал делиться своими наблюдениями. Поживем, увидим.